Другая рука в защитной гимнастерке упрямо вернула его на место. Хотя Вознесенский здесь мою фамилию не упоминает, но, должно быть, имеет и в виду меня. Но это ложь от начала до конца. Поэт может в стихах и поэмах изобретать, премысливать, но лгать негоже, тем более талантливому поэту. Во-первых, Жолтовский говорит, с которым я дружил, которого он глубоко уважал, не мог этого сказать, потому что этого не было. Во-вторых, главное в представленной в ЦК ВКПБ и Собнарком записке Московского областного комитета и городского комитета партии и Московского совета в генеральном плане реконструкции Москвы, в составлении которой я, конечно, принимал активное участие, сказано. При реконструкции города практически возникает вопрос об отношении к памятникам старины. Схема планировки отвергает слепое преклонение перед стариной и не останавливается перед сносом того ли иного памятника, когда он мешает развитию города. Это, конечно, не исключает и предполагает сохранение всего наиболее ценного в историческом или художественном отношении например, Кремль, бывший храм Василия Блаженного и тому подобное. Стовина ещё один факт, но в отношении к этому непревзойдённому произведению архитектурного искусства храму Василия Блаженного. В 1930 году встал вопрос о перенесении памятника Минину и Пожарскому с Красной площади. Это потребовало резко усилившееся движение и проходившие демонстрации и парады. Были разные предложения о месте новой постановки памятника. Но все они были ненавидными достойным для этих великих героев нашей отчизны мести. И вот товарищ Сталин вызвал меня, Кагановича, Янукидзе и Чхановского, и поручил нам найти достойное место для памятника и организовать его мести передвижение без ущерба для него. При этом он сказал нам посоветуйте с архитекторами насчет возможности использования площадки у храма Василия Блаженного с тем, чтобы ему ни в коем случае не повредить. Мы усердно взялись за это дело. Привлекли архитекторов, скульпторов, инженеров-строителей, обследовав на месте всю площадку, Все сошлись на том, что это возможно и будет достойно для менина и пожарских. Технически это была сложная задача, но уже в 1930 году работа была закончена, и памятник был передвинут с центра Красной площади на площадку храма Василия Блаженного. Сталин и политбюро высоко оценили нашу работу. Четвертое. Между прочим, статья Вознесенского была посвящена по преимуществу Третьяковской галереи. Должен поэтому отметить, что в начале 30-х годов она находилась в аварийном состоянии. По этому поводу я получил письмо Алексея Максимовича Горького, и я лично выезжал в Третьяковскую галерею с группой инженеров-строителей, осмотрел аварийные пункты и организовал оборудование срочный ремонт. После чего я получил письмо дочери Третьякова с благодарностью, не говоря уже о благодарности Алексея Максимовича, что было для меня очень ценно. Такая же история была и с Коломенским собором. Куда я также лично выезжал и помог им ремонтом и общим обустройством. Я об этом напоминаю не столько для самозащиты от некоторых черносотенных выпадов людей из так называемой памяти, сколько для установления действительных фактов истории, каких немало, кроме указанных здесь. Это, конечно, не значит, что не было ошибок, но лейтмотивом в реконструкции было благоустройство и архитектурное обогащение Москвы. Мы следили за тем, чтобы не разрушать памятников исторических и художественных. Мне кажется, что в Москве удалось сохранить много сооружений и домов, в которых организовано много музеев, в том числе и известных исторических личностей. С этим есть